Глава 5. Сразу после рунологии началась большая перемена, как я окрестила это время. Целый час свободы. Хочешь – ешь, хочешь – спи, хочешь – книжки читай. Но, конечно, все мы, адепты разных курсов, вспомнили о своих несчастных желудках и помчались в столовую. Большой зал, в котором при помощи магии умещались все адепты и преподаватели, делился на две части – В одной части ели адепты, в другой – преподаватели. И те, и другие заказывали еду, просто сев за столик и потыкав в меню на столе. Очень удобно. Нет очередей к подавальщикам, нет толпящихся и орущих адептов, нет кучи потраченных нервов. В общем, одни плюсы. Мы с Лиарой выбрали столик у окна, уселись, потыкали в меню. Вопреки земным верованиям, в этом мире эльфы ели мясо и ели с удовольствием, так что за ушами трещало. Так что мы заказали подбивной с картофельным пюре, добавили по куску сладкого пирога и два стакана чая. До ужина должно было хватить. Мы съели практически все, когда шестое чувство заставило меня взглянуть в сторону входа. В дверь входили трое преподавателей мужчин, и я мгновенно напряглась. Рядом с пизруком и преподом по боевке шел высокий, статный красавец Шатен. Я готова была поспорить на свой допуск к экзаменам, что у него синие глаза и очень приятная улыбка. Потому что именно его я совсем недавно видела в своем видении. Троица прошествовала к столу для преподов, уселась, начала делать заказ. Я заставила себя отвести глаза и напоролась на внимательный взгляд Лиары. «Ты ж проболтаешься, я тебя знаю». Вздохнула я, уже понимая, что подруга все видела и теперь хочет знать подробности. «Хочешь, дам клятву о неразглашении?» Оживилась она, видимо, предчувствуя сенсацию. «Давай», — согласилась я. Леара быстро произнесла необходимые слова. Легкий дымок, появившийся над столом, дал понять, что клятва магически закреплена. «Видишь новенького препода Шатена?» Леара кивнула. «Я сегодня видела его, ну, после колоквиума, на первой паре». Лиара тихо охнула. «И что?» «И ничего». Мы стояли вдвоем на берегу моря и улыбались друг другу. «Лиара, я знаю этот взгляд. Я понятия не имею, что именно увидела. Не нужно сразу же записывать Шатена в мои женихи». Лиара, как ни странно, промолчала. А я уже пожалела, что рассказала ей свое видение. У Лиары был пунктик. Назывался он «О счастлив ближнего своего без его на то желания». Все, кто близко знал ее, старались при ней не рассказывать о том, чего ждут от жизни, о чем мечтают и так далее. Потому что сердобольная Лиара начинала искать возможность помочь бедным созданиям, так страдавшим без чего-то конкретного. Например, наша однокурсница Огрешка, дочь орчанки и вампира, как-то захотела браслет из светло-голубых полудрагоценных камней. Мол, красиво смотрится. Отлично подошло бы к моему выпускному платью, которое я уже купила. Обмолвилась и забыла. Зато Лиара запомнила. Как уж она нашла возможность выбраться из академии в учебное время, не знаю. Но на следующий день Огрешка визжала на всю общагу. Оказалось, браслет из заговоренных камешков личков, как раз светло-голубых, прополз под дверью комнаты огрешки ночью и обосновался у нее на запястье. И все бы ничего, пожелание исполнено, но лички выглядели со стороны, как крупные слизни. Да, при этом они обладали магическими свойствами, но смотрелись на руке ужасно. «Откуда я могла знать, что ей не понравится?» – ворчала потом расстроенная Ляра. Она сказала светло-голубые. «Никто не уточнял, какие конкретно это должны быть камни». Я в тот раз покрутила пальцем у виска, не особо стесняясь, и дала себе мысленное обещание ничего такого при ляре не рассказывать. И вот, пожалуйста, проболталась. Теперь остается надеяться, что моя неуемная подруга все же вспомнит об учебе и оставит меня в покое. Мы с Шатеном и без нее прекрасно разберемся в наших взаимоотношениях. Тем более, что он, похоже, был аристократом. Они на простолюдинках не женятся, а мне не улыбалось ходить в любовницах». Даев все, что лежало на тарелках, мы потопали на следующую пару. Боевка. Кто, ну вот кто такой умник ставил боевую магию сразу после большой перемены? Идешь себе с полным животом, едва ли не переваливаешься. Приходишь на полигон и привет еда. Ну не всегда, но частенько, да, особенно у девчонок. Парни чаще всего имели желудок покрепче. Я каждый раз ворчала, что после учебы в академии могу больше ничего не бояться. Здесь нас готовили едва ли не ко всему в этой жизни».